Глава 9. Защитник. Мужчина был создан защитником жены и детей. Мужчина сильнее, чем женщина. Они имеют более развитую мускулатуру и обладают большей выносливостью. Женщины более хрупкие создания, они слабее и сотворены для более лёгкого труда, как более точные машины, которые работают гладко и эффективно, если используются по назначению. Во все времена женщин нужно было защищать от опасности, тяжёлой работы и трудностей. В мужчинах изначально заложено чувство галантности, они рыцари от рождения. Они обладают врождённым чувством мужского долга, побуждающим их защищать женщин. Особенно это видно в чувствах Джона Олдена к Прискилле, когда он сказал: "Я останусь здесь ради неё". И своим невидимым присутствием буду парить над ней всегда, защищая, поддерживая её в слабости. Виктор Гюго тоже высказал это чувство, когда сказал: "Мой долг держаться рядом с ней, окружить её своим присутствием, служить ей преградой от всех опасностей". Но живы ли сегодня подобные рыцари? Можно ли встретить сегодня в современных мужчинах нежную заботу и защиту, которые проявляли в своём отношении к женщинам Джон Олден и Виктор Гюго? Можно ли увидеть в наших мужчин служащих женщине опорой в слабости, ограждающих и защищающих её от всех опасностей? Это напоминает романтическое повествование, но тем не менее, раньше всё так и было. Если чувство рыцарства в мужчинах врожденные, почему они сегодня не ведут себя как рыцари? Ответ очень прост. Мужчины перестали быть рыцарями, потому что женщины могут обойтись без рыцарей. Женщины больше не нуждаются в сильных и галантных мужчинах. Мужчины чувствуют долг защищать и проявлять заботу только о тех женщинах, которые в этом нуждаются, или хотя бы делают вид, что нуждаются. Когда женщина сама справляется с мужскими проблемами, к чему предлагать ей мужскую помощь? Мужчина чувствует себя униженным, когда такую помощь отвергают. Если рыцари вымерли, то их истребили женщины. Они убили рыцарство тем, что сами стали способными, компетентными и независимыми, умея защитить себя от опасных змей. Они доказали собственной силой и способностями, что им не нужны ни мужская защита, ни мужская забота, поскольку они вполне могут о себе сами позаботиться. Они постоянно и повсюду проявляют свою способность справляться с собственными проблемами, и сами ведут все же тейские войны. Чтобы возродить к жизни рыцарей, женщинам нужно снова стать джентльменами. Мы должны прекратить выполнять мужскую работу и превратиться в нежных, мягких, зависимых женщин в соответствии с первоначальным замыслом. И тогда мы, женщины, вновь ощутим потребность в мужской защите и заботе. Тогда мужчины с радостью станут проявлять свои рыцарские достоинства. Тема женственности полностью раскрыта в главах, посвящённых этому вопросу. Когда вы станете женственной, многие болезненные проблемы исчезнут сами собой. И вы про보дите нежную любовь к себе мужу. Задание. Первое. Скажите мужу примерно следующее: Я так рада, что у меня есть сильный муж, который может защитить меня. Мне было бы трудно прожить в этой сложной жизни без тебя. Второе. Когда вам нужно что-то понять, скажите ему: Это для меня слишком тяжело, пожалуйста, помоги мне или так. Не сможешь ли ты применить здесь свою мужскую силу? Или так. Любимый, протяни свою мускулистую руку помощи, пожалуйста.